Глава восьмая Утром проснулась позже обычного. В этот раз Сина разбудила меня перед тем, как уйти. Я подскочила с кровати, в попыхах оделась и бросилась в ванную. Вчера в душ я так и не сходила. В коридоре меня поджидали Маина и Хойя. — Ты извини, — потупившись сказала пухленькая Чунрейка. — Мы не думали, что так получится. Хоя кивнула и отвела взгляд. Я растерянно посмотрела на девушек, затем тоже кивнула. Спросуньи мысли ворочались медленно, а потому я сначала не поняла, за что однокурсницы просили прощения. Вчера столько всего произошло, что выход Ланы казалась сущей мелочью. «Ты правда не злишься?» — скинула голову Маина. «Правда, хотя мне было неприятно». «Тогда забудем?» — спросила хоя «Да, забудем». Я бросила взгляд на часы, которые висели в конце коридора. — Давайте потом поговорим, а то я рискую остаться или без души, или без завтрака. — О, давай быстрее, — встревожилась Маина. — Я тебе что-нибудь вкусненькое припасу. — Спасибо, — набегу поблагодарила я. В столовой царила необычная атмосфера. Зал напоминал встревоженные улей, студенты с жаром что-то обсуждали. Пока я шла к столу, до меня долетали отдельные реплики — Похоже, все уже знали о вчерашнем нападении и драке. К моему удивлению, в столовой я заметила Рика и его дружков. Лицо Джите украшали несколько кровоподтеков, рука висела на перевязи, у Ильнара под глазом отсвечивал фингал, у Рика оказались разбиты губы. Вейн, как всегда, ел в гордом одиночестве. На его скуле темнел синяк, костяшки пальцев, насколько я могла разглядеть, были разбиты. Выглядел парень более хмурый и нелюдимый, чем обычно. Я мысленно позлорадствовала. Вейну, конечно, тоже досталось, но противников он хорошо отделал. Только странно, почему никому не залечили ссадины и синяки? Почему вообще Рик, Эльнар и Джите, как ни в чем не бывало, спокойно завтракают? Когда я проходила мимо, они проводили меня насмешливыми, полными превосходства взглядами. Джите глумливо рассмеялся в спину. Юна в столовую тоже пришла. В углу зала, где сидели первокурсницы, наблюдалось непривычное оживление. Девушки утешали бледную Юну, которая то и дело шмыгала носом и кусала губы. Со стороны ее поведение казалось несколько наигранным. Стоило опуститься на свое место, как Маина пододвинула мне блюдо с булочками и заговорщицким шепотом спросила, «Ты слышала новости?» Я откусила пирожок с клубникой и покачала головой. «Интересно услышать интерпретацию вчерашних событий из уст главной сплетницы школы. Вэйн на Юну напал, чуть не изнасиловал. Говорят, он ее убить хотел, как Хани», — вставила пятикурсница Ноэль. Пирожок встал в горле комом. Я надсадно закашлялась. Сина заботливо пододвинула стакан с морсом, и я залпом его осушила. «Мы тоже в шоке», — вздохнула Маина. Наверное, он решил, раз убийство Хани сошло с рук, то на этот случай вообще никто внимания не обратит. Бедняжка Юна. Теперь его точно должны отчислить. Бросив в сторону Вейна полной ненависти взгляд, заявила одна из девушек. «Отчислят, как же!» — скривилась Хойя. «Ничего ему не будет». «Что?» — наконец выдохнула я. На мой крик обернулись студенты из-за соседних столов. Вейн дракон», — пояснила Хойя. из за такой мелочи его не отчислят. Юна ведь не пострадала?» «Нет, я не поняла. Вы говорите, что Вейн напал на Юну, но ведь все было не так». «Откуда ты знаешь? Тебя же там не было?» Бросив на меня предостерегающий взгляд, сказала Сина. Я прикусила язык. Надо взять себя в руки. «Маина, расскажи с самого начала. Я запуталась. Дважды просить однокурсницу не пришлось». Пока Маина рассказывала, я растерянно смотрела то на Рика, то на Вейна, то на Юну. В какой-то момент встретилась взглядом с Хван Риком. Парень скривил разбитые губы в улыбке. Мне стало не по себе, и я отвернулась. История перевернулась с ног на голову. Выходило, что Вейн хотел то ли убить, то ли изнасиловать бедную первокурсницу. Мимо проходил Рик с друзьями и спас Юну. «Говорят, Вейн обезумел», — вздохнула Майна. Ребята никак не могли его утихомирить. С ним только-то смог справиться. — Да больной он на голову, психопат, — проворчала Хойя. Рассказать свою версию вчерашних событий я не могла. Мне бы никто не поверил. О моем присутствии в том коридоре Юна даже не обмолвилась. Сина оказалась права. Надо было вчера пройти мимо. Надо. Но если бы ситуация повторилась, я бы все равно не осталась в стороне. Такой уж у меня характер. Когда я выходила из столовой, Хван Рик галантно придержал дверь. «Предлагаю забыть наше маленькое недопонимание», — шепнул на ухо он. «Хотя, если передумаешь, я буду ждать». «Не дождешься», — еле слышно произнесла я и направилась прочь. «Посмотрим», — донеслось вслед. «Если у кого и снесло от вседозволенности крышу, то это у Рика». И оставлять так ситуацию я не намерена. Не знаю, что произошло в прошлом. Возможно, Вейн правда кого-то убил. Но несправедливо, что сейчас его заклеймили насильником. Вейн спас меня, и я намеревалась вернуть долг. Перед входом в аудиторию я встретила Марка. Мне показалось крайне важным переговорить с парнем. Он гораздо лучше знал Вейна и Рика, мог разобраться в ситуации... «Ты тоже веришь, что Вейн напал на Юну?» Марк нахмурился и удивленно на меня посмотрел. «А почему я не должен верить?» «Ну, может, это Рик?» «А Вейн мимо проходил, да?» — перебил меня парень. «И зачем Рику на кого-то нападать? С ним любая рада пойти». «Любая? Даже я?» «Я не тебя имел в виду», — Марк поморщился. «Но девчонки намного многое готовы, чтобы привлечь его внимание. В том году одну даже отчислили». Она пробралась в комнату Рика. «Девушки разные бывают». «Да, разные. Но юная, нищая, простолюдинка». Он толкнул дверь в класс и, насмешливо поклонившись, пропустил меня вперед. Меня обуяла злость. Многое хотелось сказать Марку, многое спросить. Быть может, мне тоже следовало радоваться вниманию Рика, раз за душой нет денег. Но я совладала с собой, в аудитории собралась уже половина курса. ни к чему всем знать, насколько бедственно мое положение. Простолединки тоже разные бывают. «Выходит, ты считаешь, что Вейн невиновен?» «Считаю», — сказала я и привычно села за первую парту. Все в классе разом замолчали. Марк больше не стал ничего говорить, лишь странно посмотрел на меня и направился к своему месту. Я вновь отличилась, вновь привлекла к себе внимание. Наверное, не стоило защищать Вейна, Да и вообще лучше было пересесть. Но если бы промолчала и села за другую парту, это стало бы равносильно предательству. После вчерашнего я не могла так поступить с Вейном. Увидев меня, Маина и Хойя замерли в дверях, переглянулись и тут же подбежали. — Как ты можешь тут сидеть? — Не боишься? — пожала плечами. — А чего бояться? Вряд ли Вейна решит посреди урока убить соседку по парте. — Северянка! Словно сообщала печальный диагноз, тихо сказала Хойя. Маина прищелкнула языком, вздохнула и покачала головой. Впрочем, и без слов ясно, она считала кое-кого сумасшедшим. Вэйн вошел в класс одним из последних и уселся на привычное место. Меня он не удостоил даже взглядом. Нудную лекцию по магической этике я слушала вполуха, мысли занимали недавние события. Хванрик хорошо устроился. Вполне возможно, Юна не первая его жертва. Да, вероятно, так оно и есть. Иначе вчера он не вел бы себя так нагло, не был уверен в безнаказанности. Я понимала, почему Марк ненавидел Вейна, но никакие травмы прошлого не могли служить оправданием для дружбы с таким, как Рик. Оставалось гадать, как бы повернулись события, если бы вчера мимо проходил не Вейн, а Марк. Я не знала, помог бы он мне, прошел мимо. или присоединился к забаве, и, пожалуй, не хотела знать. На перемене я заглянула в кабинет куратора курса. Сегодня его лекции в расписании не значилось, а переговорить с учителем я считала необходимым. «Анастасия, что у вас случилось?» — спросил Таян, закрывая книгу и откладывая в сторону. Моему визиту он явно не обрадовался. «Профессор, почему вы не рассказали, что я тоже там была?» «А вы были?» — Юна сказала, что встретила вас, когда побежала за помощью. «Что-то подобное я подозревала. То есть меня никто не видел, и Вейн тоже?» Учитель кивнул. «Я понимала, почему промолчали остальные, но почему Вейн? Ведь я бы свидетельствовала в его пользу. Или он не верил, что кто-то встанет на его сторону?» «Анастасия Велецкая, к чему вообще весь этот разговор? Расследование по данному инциденту завершено». Вейн признал свою вину? Он не отрицал. Ну да, как можно спорить, если все в один голос, даже жертва, говорят, что преступник именно ты. Это не одно и то же, — возразила я. Хотите сказать, что Хван Рик, внук первого министра, лжет? И вновь многое хотелось сказать, но я промолчала. Доказательств у меня не было. Лишь мое слово против слов Рика, Ильнара Джите и Юны. Тьма. Кажется, теперь я понимала, что чувствовал Вейн. Я хочу сказать, что, возможно, все не так однозначно. — Не так однозначно. — Тыян усмехнулся. — Анастасия, сейчас вы напоминаете мне одну девушку. Лэй Хани. Быть может, слышали о такой. Сглотнув комок в горле, я кивнула. — Осторожнее выбирайте друзей, Анастасия. Не вы ли мне советовали держаться от Рика подальше? Хван Рик не самая хорошая компания для молодой девушки, если она заботится о репутации. Но Вейн, красивое лицо профессора, исказило гримаса. «Была бы моя воля, я бы его не просто отчислил, а в тюрьму гнить отправил. Но решение об отчислении может принять только ректор, а осудить драконов властен лишь император». «Обед я решила пропустить». Не было ни аппетита, ни желания вновь лицезреть физиономии Рика и его дружков. Вместо этого я направилась к ректору. Если и он не захочет меня слушать, то... Не знаю, что буду делать. Мое имя никак не фигурировало в истории, и лучше бы мне забыть о случившемся. Притвориться, что вчера ничего не было. Но я чувствовала себя обязанной перед Вейном. Должна была попытаться добиться справедливости. Хотя понимала, что если не отступлю... что живо в лице Рика могущественного врага. Время было обеденное, а потому школьные коридоры пустовали. Ни учеников, ни учителей, лишь редкие слуги, спешащие по делам. Я уже подходила к кабинету, когда почувствовала подавляющую мощь чужого источника. Замедлила шаг. Была и уверенность куда-то испарилась. Я знала только одного человека, который выставлял силу на показ. Выглянув за угол, я увидела Вейна и статного мужчину в белых одеждах. Похоже, они только вышли от ректора. Тьма. Мне везет, как покойница. Причувствие не обмануло, это и правда оказался Шилин, Дракон и верховный маг Империи, отец Вейна. «Ты вновь разочаровал меня», — холодно сказал мужчина, положив руку на плечо сына. Сжал его так, что костяшки пальцев побелели. но Вэйн даже не поморщился. — Извини, отец. Услышала я тихий какой-то неживой голос парня. — Выродок. Процедил сквозь зубы Шейлин, а затем отрывисто приказал. — Иди за мной. — Да, отец. Лучше бы я с Риком еще раз встретилась. Растерянно оглянулась. Узкий коридор превратился в ловушку. Через пару секунд Вэйн и его отец завернут за угол и увидят меня. Решат, что я их подслушивала. Времени на раздумье не было, я метнулась в оконную нишу, надеясь, что собеседники пройдут мимо. В крайнем случае, всегда могу притвориться, что пейзажами любуюсь. «Еще раз выкинешь подобное, и я забуду, что ты мой сын». «Вы и так давно отказались от меня». Шелин остановился, обернулся к Вейну. И надо было такому случиться, что продолжить выяснение отношений Они решили как раз напротив ниши, где спряталась я. «Дерзишь?» — прошипел мак. Губы Вейна нервно дернулись. На миг наши взгляды встретились, но парень не подал виду, что заметил меня. «Отец, я нем...» Шилин резко взмахнул рукой. Жгут из силовых линий оплел шею у парня, подхватил его в воздух и бросил о стену. Вейн повис в метре над полом, цепляясь руками за его плетение. Я чуть не вскрикнула и судорожно зажала рот рукой. «Опять скажешь, что это не ты. Что ты не виноват. Я устал от твоей лжи, от твоего притворства». Я хотела остановить Шелина, но натолкнулась на яростный взгляд Вейна. Он еле заметно помотал головой. Меня раздирали противоречивые чувства. Было невыносимо стоять в стороне и наблюдать, как Шелин морально уничтожает сына. И одновременно вмешаться тоже казалось неправильным. «Твое рождение — ошибка, самая большая неудача в моей жизни. Выкинешь еще что-нибудь, и я сам тебя убью». Шейлин распустил плетение, и Вейн рухнул на пол. «Надеюсь, больше в этом году мы не увидимся». Верховный маг направился прочь. Вейн хрипло дышал. Наклонив голову, он стоял на одном колене, опираясь руками о пол. Его глаз я не видела. Плечи парня подрагивали. Для любви не нужны причины, но для ненависти они обычно есть. За что же Шейлин так ненавидел собственного сына? Когда шаги стихли, я вышла из ниши. И, наконец, опустила руку, которой зажимала рот. «Ты как?» — тихо спросила я. Парень посмотрел на меня и зло усмехнулся. Черные раскосые глаза яростно сверкнули. «А как ты думаешь?» — Я все расскажу, объясню, что ты не виноват. Одним слитным движением Вэйн вскочил с пола, шагнул ко мне. — Даже не думай, не вмешивайся. Но я попятилась. — Кто поверит мне, если даже собственный отец считает лжецом? — И правда. — Почему ты не сказал, что я тоже там была? Его лицо немного смягчилось, и он отступил назад, прислонился к стене. — Тебе бы тоже никто не поверил. «Но тебя могут отчислить». «Я дракон, ты не забыла?» Насмешливо вскинул бровь парень. «Если за убийство не отчислили, то за драку тем более». По позвоночнику пробежал холодок. Точно, Вейн убил девушку-друга. Хотя, если тогда его тоже никто слушать не стал... «Не делай ложных выводов. В прошлый раз против меня свидетельствовала половина школы. Ты можешь слышать мысли?» «Нет, просто твои умозаключения очевидны». Догадаться, о чем я думала и правда, было несложно. Но то, как Вейна легко и быстро меня прочитал, пугало. Парень ловко сплел серебристую паутинку. Я сразу узнала заклинание, с помощью которого Рик обездвижил меня и лишил доступа к источнику. Подчиняясь воле Вейна, несколько силовых нитей скрутились в хитроумный узел. Паутинка тут же рассыпалась на множество искорок, которые вскоре погасли. Запомнила. Сглотнула и неуверенно кивнула. Тогда повтори. Создав еще одну паутинку, Вейн требовательно на меня посмотрел. В нерешительности я взгляд по сторонам. Коридор в административной части замка — не самое подходящее место для тренировок. Но вокруг не было ни души. А потому я решила не упускать возможность выучить столь нужное плетение. Я сделала все, как показывал парень, но совладать с заклинанием удалось лишь после нескольких попыток. Снова. В этот раз я справилась со второй попытки. Теперь сама. Я создала паутинку, а потом разрушила ее, хотя получилось далеко не так быстро и ловко, как у Вейна. Но главное, я выучила крайне интересное и полезные заклинания. Больше того, поистине необходимое. Парень удовлетворенно кивнул и развернулся на пятках, намереваясь уйти. «Подожди». Он нехотя обернулся. В немом вопросе вскинул брови. Я заметила, что на шее Вейна начали наливаться кровью синяки. Все равно можно найти выход. Тоже ментальное сканирование. Ты согласишься его пройти? Соглашусь ли я? Позволю кому-то копаться в моей памяти, увидеть тайные мечты и сокровенные желания? Конечно, нет». — покачала головой. «Я тоже не хочу проходить через эту процедуру второй раз», — сказал Вейн и пошел прочь. В другую сторону, нежели его отец. «Второй раз?» Наверное, ему сканировали память, когда расследовали убийство Хани. И раз Вейн остался в школе, то его официально признали невиновным. Но тогда почему все считают его убийцей, и сам Вейн этого не отрицает? Ничего не понимаю. «Спасибо!» — крикнула я вслед, но парень не обернулся. Некоторое время я стояла в коридоре, обдумывая сложившуюся ситуацию. Когда поступала в Чунрейскую высшую школу магического искусства, то была твердо намерена не высовываться, не искать неприятностей и просто тихо учиться. Действительность все расставила по местам. Характер не спрячешь. Я не привыкла идти против совести. Но если так и дальше пойдет, то я долго в школе не продержусь. Надо брать пример с Сины и думать в первую очередь о себе. Вейна и Рика стоит поблагодарить, что они не упомянули о моем участии в той истории. Раз подобная ситуация устраивает всех, кто нечего пытаться рассказать правду и все изменить. Правда никому не нужна. Да и не поверит мне никто. У Рика больше свидетелей и поддержка семьи, а я всего лишь бедная чужестранка. «Для меня эта школа — последний шанс, и я буду полной идиоткой, если его упущу». «Анастасия?» — вызвал меня из задумчивости голос ректора. «Вы, случаем, не ко мне?» Я неуверенно покачала головой. Надеюсь, ректор Хон не видел спонтанный урок, который в нарушении всех школьных правил провел Вэйн несколько минут назад. «Может быть, хотите что-то рассказать?» — прищурился Мак. «Нет, ничего». Немного поспешнее, чем следовало, ответила я. «Что ж, если надумаете поговорить, мои двери всегда открыты». «Да, ректор, тогда я пойду». Мак кивнул и пошел в свой кабинет. Оставалось лишь гадать, знал ректор о том, что на самом деле произошло вчера или нет. Я до крови прикусила щеку с внутренней стороны и мысленно дала себе пощучину. «Все, хватит». «Отныне я сама по себе, и мне нет дела до проблем других людей». «Да и Вейн настоятельно просил не вмешиваться».